А глядев толпу, судья Дина какое-то время задумался. Он размышлял, как ему лучше построить сегодняшнее заседание. — Да, Кей, — рассуждал судья, — ловко строит козни и преуспевает в тайных заговорах. Такие любители действовать из-под тела. Тишка часто сдаются без борьбы, как только все их тайны становятся известны. Придя к этому выводу, судья составил предписание смотрителю тюрьмы касательно Докея. Старый Стефан взял предписание и отправился с ним за арестованным. Когда Докея привели, судья Ди сразу понял, что его соображения оказались верны. За ночь сын наместника стал совсем другим человеком, маска на пускной веселости слетела с него, перед судьей стоял надломленный, ко всему на свете безразличный человек. Судья Ди спокойно молвил «На вчерашнем заседании?» Мы покончили с формальностями. Советую вам начать сегодня с подробного рассказа о содеянном в вашей честь, бежизненным голосом пробормотал Докей. Когда человеку нечего больше ждать, не в этой Не в следующей жизни у него нет причин лгать. Докеи замолчал на миг, а затем продолжил. В голосе его слышалась горечь. Знаю, что отец ненавидел меня. Ну что ж, я отвечал ему взаимностью. Не буду отрицать. Правда, Я его боялся. Ещё при жизни отца я принял решение, что став взрослым, превзойду его во всём. Он был наместником, я же буду самовластным правителем. Год за годом я изучал обстановку в пограничье. Я понял, что если кто-нибудь объединит под своим началом все варварские племена, то тогда не составит труда захватить целую провинцию. Сделав Лянфан столицей, я могу основать новую династию. В и я завсе зуд долгі й сложні переговори з імперськими властями й кормя їх обіцяннями подчиниться трону я буду тим временем потихоньку розширять на запад предели моего царства склоняя на свою сторону все новых и новых варварских конисков по мере роста моей власти на западе Я буду вести себя все более и более независимо на востоке, ведь теперь империи уже не решится просто так взять и напасть на меня. Да, Кей тяжело вздохнул и продолжил. я был уверен, что моего дипломатического таланта и знания внутренних дел поднебесной хватит для того, чтобы осуществить мои замыслы. Но у меня отсутствовал опыт в делах военных. В лице Дянь Моу я обрёл полезного помощника. Это был человек и решительный, и безжалостный, но которому при этом хватило ума понять, что в политике он ничего не смыслит. Он признал мое превосходство. Я обещал дзянь Моу, что после нашей победы назначу его главнокомандующим. В то же время я смотрел... Как в столице относились к выходцам из Зайня?